Глава 23. Фрода ещё когда вернулся, сообщил, что на подходах к деревне видел кого-то. Но я был слишком поглощён беседой и вот поплатился за это, поплатился самым паршивым образом. Атаковавших было не меньше десятка, и это были не дохленькие игроки из Реало но Моделе, как и мы. Однако хоть я и был испуган, да, Но ещё я был зол. Оставался последний и самый главный вопрос, на который я так и не получил ответа, и я должен был его получить. Каменная кожа скостовалась с первого раза и очень, кстати, потому что из леса посыпались стрелы. Я открыл инвентарь, выхватил зелья и по очереди проглотил сперва ману, плюс 5 единиц каждые 3 секунды, а потом лечение, плюс одна единица каждые 3 секунды. А потом из леса вышел Тартар и вознамерился разрубить башку моему братцу. Я шарахнул по нему молнией, и, кажется, мне удалось его удивить, но это не спасло жизнь Аватару мистера Стивена Мёрсли. Тартар поглядел на меня, и я понял, что мой час пробил. Из кустов вышло ещё несколько вооружённых хищников, я видел 14-й и 16-й уровни. Тартар шагнул вперёд, когда ему в шею ударилась стрела Фрода с повышенным уроном. Тартар получил урон минус 6 хп. Орк легким движением выдернул стрелу и отшвырнул ее прочь, а я сделал единственное, что мне еще оставалось. Костанул стан. Из описания заклинания я знал, что вероятность его срабатывания на персонажа выше уровнем падает вдвое за каждый уровень разницы, а это значило, что шансы мои близки к нулю. Но случилось чудо, и стан прокнул. Орк замер с уже наполовину поднятым для удара клинком, и тогда я завопил: "Бежим!" Мы развернулись и бросились прочь от костра. Думаю, что наше бегство смело можно было назвать паническим. От осознания того, что атаковавшие всё равно настигнут нас на прямой дистанции, мы драпали словно стадо баранов, и тогда ловушка захлопнулась с другой стороны. Тропинка между холмами расширилась, А впереди начиналась стена лесок, который мы мчались без оглядки, когда от этой самой стены отделилось несколько тёмных фигур. Сдаваться было бесполезно. Тартар в любом случае нас прикончит, мы слишком часто переходили ему дорогу. "Прорываемся!" крикнул я, и, не сбавляя темпа, рванул в сторону тёмных фигур, приготовившись шарахнуть по одной из них молнией. И вдруг впереди зажглась голограмма. "Тэнно Каоми!" Уровень двадцатый. Капитан войск вольного города Нью-Нью-Йорка натянул черный лук и выпустил стрелу, которая со свистом пронеслась в нескольких футах от меня. «Не останавливайтесь!» — крикнул он мне. И я не останавливался, пока не пересек линию из черных людей, методично бивших из луков по нашим преследователям. Снова полыхнуло, вражеский маг умело перемещался вслед за местом действия битвы. Я развернулся, но глядел при этом только на мини-карту. Пока еще все обстояло скверно. Тартар и двое мечников шли, окруженные мерцающим куполом щита, который укрывал преследователей от стрел. Мистер Каоми коротко скомандовал. «Копья!» Через мгновение луки были бережно отложены на траву, а у каждого из бойцов тенно в руках появились копье и большой прямоугольный щит. Они резко сгруппировались, образовав плотный строй. «Держитесь за нами!» — крикнул капитан Нам, опуская забрала шлема. Бронированная пятёрка единым движением шагнула навстречу орку и другим противникам, которых я только сейчас рассмотрел как следует. Уродливый почерневший гуль с длинным болтавшимся языком, а рядом с ним высокий, заросший жёстким волосом не пойми кто, сжимавший в руках копье с длинным прямым лезвием на конце. А ведь это такие же модели людей, как и мы, и они должны становиться похожими на самих себя. Неужели игра мчит хищников? Но по какому принципу? За спинами накрытой куполом нечестии появились фигуры стрелков. Внезапно мне в голову пришла одна мысль, и я в несколько прыжков нагнал бойцов мистера Кауми. Тот зыркнул на меня злым взглядом, но я не мог стоять в стороне, когда другие выходят против моего старого врага. В рукопашной я бесполезен, это верно, но я смогу лечить, и у меня есть кое-какая собственная защита. Я выхватил очередной пузырёк с маной и последовал за бойцами. За моей спиной послышались хлопки луков, и две стрелы ударили в магический купол, обе отлетели в сторону, не причинив атаковавшим никакого вреда. Пятёрка мистра Каоми ворвалась под купол, не теряя строя, выбросив копья на всю длину. За их спинами я не видел результата, но через секунду на щит одного из бойцов обрушился тяжкий удар, так что воин даже присел. и если б не соседи, наверняка не устоял бы. Я еще ни разу не практиковал лечение. Жест казался простым, и я отложил его на потом, больше уповая на атакующие заклинания. Первое. Левая рука ладонью вверх перед грудью. Надо представить, что на ладони лежит шар размером с головку новорожденного. Второе. Правая рука начинает движение с задней поверхности шара. Третье. Подключается кисть... Ладонь правой руки поглаживает шар против часовой стрелки, глаза на цели. Я пытался представить на ладони шар, но звуки битвы в нескольких шагах от меня не давали сосредоточиться. Я заставил себя сфокусироваться на задаче, подумал о том, что своей жизнью я обязан этим людям. Ладонь прогнулась под невидимой тяжестью, кончики пальцев почувствовали пружинившую поверхность, и я поднял глаза на спины воинов передо мной. Внезапно шар в моих руках стал очень холодным, и волны холода устремились к спине воина, чьё имя мелькало в логах чаще других. Мана начала резко убывать, заклинание действовало. Копья работали без устали, и ужасающий гуль с болтавшимся языком упал. Но вот за спинами сражавшихся сверкнуло, и в щит солдата, которого я лечил, ударил файербол. Щит вспыхнул, и воин с криком отбросил его, и тут же ему в плечо ударила гизарма, который орудовал лохматый враг. Повинуясь команде мистра Каоми, другие солдаты плечами вытолкнули своего за спины, но не успели сомкнуть строй, как в брешь ужом скользнул проворный орк. Я поднял руку и скостовал молнию, заставив тартаров оりчно за сегодняшнюю встречу заскрежетать зубами. И тут же меня самого скрутило до да так, что я буквально осел на землю. Здоровье было в критической зоне. Не было времени выяснять, что случилось. Я попытался открыть инвентарь, трясущимися руками нащупал последнее зелье лечения и выпил. Крововая муть немного отступила, как и противник. Второй раз в моей жизни тартар отступал. Но на сей раз он не убегал. «К чему тебе эта шваль, Тен-Но?» Капитан был спокоен, как чертов буддийский монах. «Я вдруг понял, что это само по себе очень сильное оружие». «Эти люди под защитой свободного города Нью-Нью-Йорка», — проговорил капитан. «Убирайтесь туда, откуда пришли. Ищите врагов среди тех, кто желает драться на востоке». Орк ощерился. «Пришли новые времена, Тен-Но!» Да ты, видно, не в курсе. На Востоке у нас противников скоро не останется. Будет новый король. А королю нужно, знаешь, что? Капитан не ответил. Я поднялся с земли и, стараясь сдержаться поближе к спасительным щитам, потихоньку приходил в себя. Королю нужно королевство. Ему нужны люди, которыми он будет править, и которые не смогут в случае чего снять очки и побежать к мамочке. Пусть правит в городе на Востоке, равнодушно сообщил мистер Коуми. В противном случае его величество рискует править в той реальности, которую мироздание сочтёт для него уместной на следующем круге рождения. Город на Востоке это лишь начало пути, пёс, рявкнул орк. Новая сила придёт и наведёт порядок в вашем сраном городишке, и тогда мы встретимся, темно, и с тобой встретимся, ворчян. Ты им это можешь не менять. Я тебя хорошо помню. Урк отступал, не торопясь, в развалочку. Но я знал, что он довольно серьёзно ранен, и его запасы, скорее всего, тоже на исходе. Лохматый владелец гизермы выглядел как старый ковёр, выброшенный на помойку. По-моему, он едва стоял на ногах, но мы не стреляли. И они не стреляли. Бой закончился. Путь до города занял 3 дня, в течение которых я не уставал благодарить капитана за помощь. Нельзя не признать, она была настолько своевременной, насколько это вообще возможно. Капитан посмеиваясь, сказал, что ему теперь чуточку меньше стыдно за эпизод с ведьмами. В итоге мы договорились о взаиморасчёте. Мистер Каоми не задал мне ни одного вопроса о целях нашей внезапной эскапады на восток. и не позволил себе ни одного упрёка по поводу угнанного плата, за что я был ему отдельно благодарен. Несколько раз я спрашивал капитана, что он думает о словах тартара, но тот в ответ только пожимал плечами и повторял, что на этот вопрос должна дать ответ разведка. Фрудо был грустен. По общему решению последний пункт из нашего соглашения с моим оригиналом решили отменить. Оставаться в тех краях было слишком опасно. Город за время нашего отсутствия изменился мало. Мы уходили вечером и вечером же возвратились, только тогда солнце било нам в спины, а теперь светило в глаза. "Я направляюсь с племяком к советнику Галансу", сказал мистер Каоми, когда мы прошли в ворота. "Желайте составить мне компанию". "Откуда вы знаете, где он?" "О, вы ещё не знаете нашего советника", Тэнно слегка улыбнулся. Город уже достаточно велик, но советника Галландса по-прежнему не составляет труда найти любому, у кого есть уши. Тенно отпустил бойцов, но прежде я пожал каждому из них руку и поблагодарил. Фродо и мистер Майерс вызвались идти с нами. У дверей дома советника собралось довольно много народу. Люди входили и выходили, стояли в какой-то очереди и курили, сидя на низких подоконниках. Окна были раскрыты настежь. Неудивительно, что голос самого советника мы услышали ещё за квартал. Именно тогда я понял смысл шутки мистера Каоми. Капитан прошествовал к дверям, и мы вошли, протискиваясь между сновавшими людьми. Томна висел над столом в гостиной. У него на глазах были очки для сварки, а на столе стояла причудливая конструкция в виде железного бочонка, из которого шёл дым. В трёх шагах от советника топтался несчастного вида человек, который пытался в чём-то оправдываться. Советник был неумолим. Он требовал исполнения ранее данных инструкций в точности. В руках у советника был предмет, который он тыкал в сторону собеседника. От предмета шли провода, ведущие к бочонку. Во время очередного взмаха предмет внезапно ожил. Лопасть на шарнире начала вращаться, хотя и очень медленно. Том застыл, И все присутствующие замерли, глядя на это чудо. Лопасть повернулась ещё пару раз и увяла. Советник слегка встряхнул её, потом аккуратно положил на стол и крепко задумался. Мистер Каоми вышел вперёд и выложил на стол три книги телекинеза. Химические опыты были забыты. Том Галлен с трясными руками хлопал по плечам и довольно ухнул. Потом он велел всем остальным выйти, на полпути передумал и велел всем остаться, половину сразу отправив посыльными в разные места. Распекаемый служащий был амнистирован и направлен исполнять новое поручение. Судя по его перекошенной физиономии, оно обещало ещё более смутные перспективы, нежели предыдущие. Том поманил нас пальцем и прошёл к лестнице, которая вела на второй этаж. Наверху Располагалась приватная территория хозяина, куда доступ посетителям был закрыт. Помещение было просто и красиво обставлено, вся мебель искусно вырезана из дерева разных пород. Как и на первом этаже, здесь повсюду виднелись свидетельства неукротимой инженерной деятельности Тома. Инструменты, части механизмов, шестерни, гайки, склянки, фильтры, хмоты, провода и сотни других предметов занимали все свободные поверхности. Хозяин усадил нас за длинный овальный стол, разжег огонь в маленькой печке, явно предназначенной для чайника, и принялся наводить порядок. Волей-неволей мы все начали ему помогать. К тому времени, как мы расчистили стол, явились те, за кем было послано. Первым явился начальник разведки Маран Даркаэли, лысоватый, смуглый и неуловимо похожий на бухгалтера мужчина. Он сдержанно поздоровался и сел с краю. За ним прибыл уже знакомый мне мистер Риата, Экономист. Хозяин дома стал разливать чай, когда снизу послышались глухие равномерные удары. В дверь аккуратно постучали, а потом через порог шагнул рыжеволосый гигант. Его голограмма скрывалась в потолочных балках, и мне удалось прочесть её только когда он уселся на жалобно скрипнувший стул. Его звали Роб Маккинери. Гигант с интересом смотрел на нас внимательными серыми глазами, а мы на него. Он действительно был велик, не менее семи футов, а толщиной рук мог помериться хоть с тартаром, хоть с кем. Вдобавок у него был двадцать четвертый уровень. Настоящий ветеран. Когда все расселись, налили себе чаю и взяли по кренделю, собственноручно испеченному хозяином дома, Тенмо быстро, но не упуская важных деталей, пересказал историю нашего похода. При описании битвы с ведьмами... Он особо выделил мои заслуги, всячески подчеркивая, что я спас положение отряда. События, случившиеся после посещения книги торговца, мистер Каоми представил в несколько измененном виде, а именно так, будто я получил вести, потребовавшие моего немедленного присутствия на Востоке, по частному делу. А поскольку в его, мистер Каоми, обязанности, кроме всего прочего, входила охрана господина Мерсли и его друзей, то он позволил себе предложить помощь и содействие. Далее мистер Кауми описал столкновения с хищниками. Он без запинки перечислил все имена, уровни и другие приметы нападавших, вспомнил точные слова, сказанные тартаром. Члены совета сосредоточенно слушали. Наконец, доклад был окончен, и советник Галанс ещё раз от лица города выразил нам троим свою благодарность. Он сообщил, что по его распоряжению для меня и моих спутников выделен дом в городе которым мы вольны пользоваться, как хотим. Он также сообщил мне, что мои друзья, оставшиеся здесь на время экспедиции, пребывают в добром здравии. Госпожа Фиджи, ценнейшее приобретение для научного сообщества Полеса, Квентину и Гэри помогли обрести голос. В городе была специальная служба, занимавшаяся этим вопросом. Право на голос было основополагающим правом горожанина. Мистеру Каоми задали несколько вопросов общего характера. Теперь мы все смотрим на вас, Морандо, сказал Том. Сидевший с краю шеф разведки был, казалось, полностью занят чаем. Простите, советник, но, возможно, вы бы хотели услышать моё мнение в более приватной обстановке. Господин Аркаели, у меня нет оснований не доверять докладу господина Ковами. К тому же, я прошу вас не раскрывать секреты нашей обороны, а всего лишь прокомментировать поступившую информацию. И да, я считаю уместным поделиться этой информацией с любым, кто теоретически может пострадать от действий хищников. Но не согласится ли господин Мёрсли сначала ответить на несколько вопросов? Например, по какому такому личному делу он отправился на восток? На территорию, где вероятность встретить хищников гораздо выше, чем в других местах. Собрание повернуло голову в мою сторону. Я помедлил мгновение, потом сказал: "Я получил весточку от одного человека, с которым давно пытался встретиться". Ркаэли порылся в своей папке. "Это человек из реального мира, мистер Мерсли". Это имеет какое-то отношение к равно у оказываемому вам недоверию. Если вы спрашиваете меня, сказал начальник разведки, то самое непосредственное мир очень хрупкая штука. А мир реальный по большому счёту представляет для нас угрозу гораздо более существенную, чем все хищники вместе взятые. Решать вопросы такого масштаба в Мишельсатум не входит в задачи разведки, как и городского управления. Я не поощряю контакты с внешним миром, но запретить их невозможно. Человек имеет право на своё прошлое. Я прошу вас, Морандо, оставить это и перейти к комментарию. Шпион медленно наклонил голову. Нам известно примерно то же, что и около 2 недель назад. Банд формирование хищников довольно успешно воюют с городом игроков, твёрдо удерживая восточный берег Каква. Все недавние стычки со свитой короля были в пользу Экаче, что и неудивительно. Однако гвардия и сам король по-прежнему находятся под защитой крепости, куда регулярно поступает дань прокачкой. «Уровень короля на сегодняшний день тридцать восьмой. Средний уровень круга свиты... Понятно, а про новую силу нам что-нибудь известно?» Аркаэли развел руками. «Каждый второй хищник именует себя новой силой», — сказал он. «Что тут можно прокомментировать?» Мистер Мэйерс желчно усмехнулся. Вы удивительно оптимистично реагируете на новости о потенциальной вражеской армии, которая угрожает городу с высокими каменными стенами, сидя в городе, у которого нет даже законченного чистокола, мистер Каэли, что и говорить. Марандо аккуратно закрыл папку. Кажется, мы как раз собирались исключить из повестки вопросы нашей обороны, не так ли, сэр? По домороной вы понимаете пятиуровневого превратника, который целый день упражняется в верчении шлема на наконечнике копья. Мистер Мейрс, доброжелательно сказал Том. Вы торопитесь с выводами, не зная всей картины. Наше поселение очень молодое, и это первое поселение, построенное не создателем этого места, а человеческими руками. Сперва строят дом, а уже потом его обносят забором. Перед нами стояла задача дать людям надежду на нормальную жизнь. Город совсем не так беспомощен, как вам кажется. Здесь живут сотни игроков с уровнем выше десятого, которые встанут на защиту своих домов. Но для того, чтобы они это сделали, надо сделать так, чтобы эти дома у них были, а построить стену, которая станет серьёзным укреплением, означает остановить стройку жилья надолго. Мистер Майер с молча поклонился. Том повернулся к разведчику. Господин Рокаели, Я бы попросил вас по возможности наладить более оперативные сводки с фронтов. Нет ли новостей о человеке, напавшем на господина Мёрсли около свалки? Овы покачал головой шпион. След только затерялся где-то на востоке. Я могу только с уверенностью сказать, что он не пересекал реку в южном направлении. Что ж, господа, советник поднялся из-за стола. Нам остаётся ждать вести. Ещё раз благодарю вас за помощь в покупке книг мистер Мёрсли. Кто-нибудь внизу проводит вас к вашему новому дому. И надеюсь, нам ещё удастся вскоре потолковать. Проводить нас вызвался мистер Кауми. На улице перед домом стояла деревянная скамья с отломанным подлокотником, на которой кто-то сидел. Вид у сидевшего был очень жалкий, колени подтянуты к груди, плечи ссутулены. Когда мы приблизились, сидящий поднял голову, и я узнал Куин. Она вскочила и бросилась нам навстречу. Я приветливо улыбнулся, и на секунду мне показалось, что девушка собирается кинуться мне на шею. Дом был двухэтажным и с такой же планировкой, как у советника. Наверху были спальни, причём благодаря удобным переносным перегородкам их количество можно было варьировать. Сейчас их было 6. Внизу располагались гостиная, кухня и маленькая душевая. Друзья постарались на славу, чтобы обставить и украсить все к нашему возвращению На столе красовалась кружевная салфетка ромбиком, а на ней изящная глиняная ваза, похожая на античную амфору В шкафу имелась посуда, у железной печки дрова, а на ней чайник, занавески, коврик у входа и еще множество мелочей, благодаря которым жилье становится домом Нашим домом